Оставшись одна, Лола не стала бегать по номеру в поисках подслушивающих устройств, посчитав, что они обязательно есть, и ей не стоит тратить время и силы попусту. Уничтожить все она не сумеет, да и зачем. Это только наведет злоумышленников на подозрения. Впрочем, подозрения у них и так уже были. Девица, выдававшая себя за Лолу, конечно, умеет управлять своим лицом. Мужик у нее под каблуком. Но вот «Горничная» в том, что «Горничная» выступает в одной команде с этой сладкой парочкой, Лола не сомневалась. И все было бы замечательно, если бы Ленька не нанял аккордеониста с амбициями. Хотя нет, он должен был все предусмотреть и предупредить старого эксцентрика, чтобы тот не выпендривался, а играл песни русские народные, блатные, хороводные, про классику и думать забыл. А девица-то оказалась шустрой и наблюдательной. Да Лола и не сомневалась, раз она решилась идти против Маркиза. «А вот интересно», — тотчас подумала Лола, — «зачем она это делает? Ведь это же так трудно выдавать себя за другого человека. Отбирает заказчиков, переключает их на себя. Выполняет Ленкины задачи. Для чего?» Вопрос этот Лола пока решила оставить без ответа. А ей нужно думать сейчас, как провести своих сторожей и подать весточку маркизу. Он, небось, места себе не находит, волнуется, куда она подевалась. А может и нет, отдыхает в тишине и покое, и нет ему до Лолы никакого дела. Тут Лола решила, что перегнула палку, что Леня, конечно, очень беспокоится за нее, и вообще он хороший. И если сейчас у него неприятности, то Лола просто обязана ему помочь вывести на чистую воду эту нахалку, которая смеет называть себя ее «Лолиным именем». А если уж говорить на чистоту, то не следовало Лоле уезжать так надолго. Друзья в Черноморске уговорили отдохнуть. Отдохнуть-то она отдохнула. Они с Пуи прекрасно провели время, но вот что получилось. «На две недели этого Леньку оставить нельзя!» По бабье вздохнула Лола. «Ну прямо как дитё малое! Пропадёт он без меня совсем!» Она вспомнила про Пуи, смахнула набежавшую слезу и решила сосредоточиться на деле. Для этого она вышла на балкон и закурила лёгкую сигаретку. Балкон выходил не в тот затрапезный двор, а на улицу и находился как раз над входом в гостиницу. Перед гостиницей располагалась парковка, отгороженная от улицы решеткой. На ступенях у входа, прямо под Лолиным балконом, прогуливался охранник. «Можно, конечно, прикинуться валенком и уйти через главный вход», — думала Лола. Однако в холле сидит партия. Народу у них в гостинице мало. Он всех постояльцев, небось, в лицо знает». Спросит, из какого я номера. А вдруг меня вообще не регистрировали? Не зря же провели через служебный вход. Еще заподозрят, что я воровка, милицию вызовут, а у меня даже паспорта нет. Скандал будет. Эти от всего отопрутся, меня заберут. И даже Лёньке позвонить нельзя. Хотя, конечно, потом будет можно, потому что все откроется и незачем будет выдавать себя за гражданку Ипатову. Но операция сорвется, эта сладкая парочка ляжет на дно. И мы так и не узнаем, с чего это они решили действовать против нас. Да еще и от Леньки потом попадет за то, что привлекла к нему внимание милиции. Нет, этот метод не подходит. Лола почистила перышки, причесалась и подкрасила губы. Затем вышла из номера и отправилась на разведку. Внизу в холле сидел представительный портье. Стойка была расположена так, что он видел входную дверь и лестницу, ведущую наверх. Лола спросила, где находится ресторан, и прошла в боковой коридор. Там она миновала ресторан и пошла дальше. Коридор круто завернул и уперся в ту самую служебную дверь. И тотчас, как из-под земли, выросла перед ней горничная, что впустила их утром. «Вам что-нибудь нужно?» В ее голосе Лоли послышалась скрытая угроза. «Я искала ресторан». Лола вздернула голову, вспомнив, что она женщина восточных кровей и что очень уместно сейчас ей выйти из себя. «Что за место? Какие-то лабиринты, темные коридоры!» «Вы прошли нужный поворот». Горничная приглушила голос. «Я вас провожу». «Вот это да!» Думала Лола, ожидая, когда подойдет официант. Похоже, что эта тетка стережет дверь, как служебная собака. Конечно, можно попробовать ночью, когда все спят. Выбраться незаметно. Не спит же она под дверью. Замок я открою, это для меня не проблема. Но выйти можно только через ту калиточку в воротах. А вот она точно ночью охраняется. Если вахтерша задремлет то уж собаченце рыжая запросто меня учует». Лола поежилась. Ей вовсе не улыбалось встретиться ночью один на один с огромной дворнягой. Меню оставляло желать лучшего, но Лола решила не капризничать, чтобы не привлекать к себе внимания, и заказала рыбу и овощи. Официант взглянул на нее со значением, но, возможно, ей показалось. В конце концов, Не может же сладкая парочка завербовать весь персонал. Однако, так это или не так, но Лола слегка приуныла. Тем более, что рыба оказалась плохо прожаренной, а овощи – недоваренными. На десерт предлагалось печеное яблоко в тесте, мороженое или взбитые сливки с вареньем. Ничто не возбуждало. Лола совсем пала духом и заказала капучино. Бармен выглядел вполне приличным человеком, и Лола решила, что уж кофе-то он варить умеет. Через пять минут, пытаясь снять несуществующую пенку, Лола поняла, что в бармене ошиблась. Она сильно расстроилась, что нельзя устроить скандал. «Вкусного кофе все равно не сварят, а лишние проблемы ей ни к чему». И вот, когда Лола почувствовала себя глубоко, отвратительно несчастной, в ресторан вошла дама, при виде которой лицо Лолы разгладилось, опущенные уголки губ поднялись кверху, и на лице появилась приятная улыбка. Все это относилось не к самой даме, хотя женщина выглядела вполне достойно. Ухоженная блондинка чуть больше сорока, свежеуложенные светлые волосы, скромный макияж. Одета дама была в дорогой черный костюм, и хоть фигура ее была полновата, костюм сидел на даме очень неплохо, даже на самый пристрастный взгляд. Лолина улыбка была предназначена не даме, а крошечной собачке, которую дама несла под мышкой. Лола не поверила бы своим глазам, но это был. Вернее, была Чихуахуа, потому что наличие нарядного платьица, черного в белый горошек, Несомненно говорила о том, что собачка женского пола. Дама улыбнулась Лоле и села за соседний столик. «Какая прелесть!» – совершенно искренне сказала Лола. «Ведь это чихуахуа?» «Вы правы». Дама улыбнулась с законной материнской гордостью. «Верно она, милая?» «Боже, это просто чудо!» – вскричала Лола, совершенно не кривя душой. Чихуашка и вправду была прехорошенькой, чуть светлее, чем Пуи. Глазки ее весело блестели, она совершенно не боялась Лолы и дала себя погладить. Дама с собачкой зашли выпить чаю. «Моя Энни очень любит булочки со сливками», сообщила дама, и Лола едва не ляпнула, что ее Пуи обожает ореховые трубочки. Две любительницы чухуахуа тут же завязали живой разговор. Дама представилась Галиной, сказала, что они с Энни переехали в Петербург по делам, что на самом деле Энни зовут Аннабеллой де Буа Трасси, и она очень, ну просто очень породистая. Боже мой! Лола закатила глаза. Если бы вы знали, как мне хочется иметь такую собачку. Я уже прочитала в интернете все об этой породе, связалась с питомником и даже ездила знакомиться с будущим отцом моего щенка. То есть, я-то думала, что так и будет, но у них сорвалась свадьба. Невесту неожиданно увезли в Штаты. Жених страшно породистый». Галина проявила огромную заинтересованность в породистом женихе для своей девочки. Лола наморщила лоб, будто вспоминая, и, наконец, выдала, что Пуи происходит от чемпионов породы Ози Набунага и Одилии Декресси. Галина посмотрела на нее очень внимательно. Как видно, эти аристократические имена были ей знакомы. Лола заметила, как загорелись глаза ее собеседницы и продолжала многословно расхваливать потенциального жениха. Ей это было нетрудно, ведь разговор шел о ее сокровище, о ее любимом существе, о ее обожаемом, несравненном пуи. О нем Лола могла говорить часами. Сейчас, чтобы остановиться, ей пришлось сделать над собой явственное усилие. «Боже мой!» Вздохнула Галина. «Через несколько месяцев нам подойдет время искать жениха. То есть, искать-то надо заранее. Вы же понимаете. Сговориться, навести справки, познакомиться. Дело серьезное, верно, Эни? «Господи, конечно, я вас понимаю!» Лола молитвенно сложила руки. «Ведь это такой и ответственный шаг!» «Дорогая!» Встреча с вами послана была судьбой. Галина решила ковать железо, пока горячо. Могу я просить вас об одолжении? Я понимаю, что неудобно обращаться к незнакомому человеку, так сказать, с улицы. Хозяин собачки со мной и разговаривать не станет. Но если бы вы могли меня рекомендовать? Ведь ваш знакомый песик и вправду, судя по родителям, очень и очень породистый. Дальше, примерно минут пятнадцать, шли многословные уверения, что Лола бы с удовольствием, но не знает, как это будет воспринято, что адрес она без разрешения хозяина, конечно, дать не может, и телефон тоже, потому что ее строго-настрого предупредили, чтобы она этого не делала. Пуи – очень породистый экземпляр. У них все встречи с невестами расписаны чуть ли не на год вперед. Вдохновенно врала Лола. Однако вот последний раз получилась неприятность с отъездом в Штаты. А Лола уже настроилась, что ей продадут щенка из этого помета. Поэтому очень рассердилась, когда ей отказали. Конечно, она понимает, что хозяин не виноват. И Пуи тем более не виноват, что его обманули. Он сам пережил жестокое разочарование. Но дело в том, что у нее самой очень вспыльчивый характер, и она не сдержалась и наговорила резкостей. Тут Лола немного помолчала, дав собеседнице осознать тот факт, что она Лола, то есть Земфира, женщина горячих восточных кровей, так что совершенно нет ничего удивительного в ее вспыльчивом характере. Галина сочувственно кивала, после чего взяла нить разговора в свои руки. И далее в течение 20 минут лился многословный рассказ о том, как она, Галина, в данный момент одинока, потому что совсем недавно у нее умер муж. Галина глазами показала на свой черный костюм, а Лола еще раз погладила собачку и сообразила, что ее черное платьице в горошек тоже можно считать траурной одеждой. Нельзя сказать, продолжала Галина, что с мужем они были безумно влюблены. Однако все же 15 лет брака не выбросишь из головы так быстро. И получается, что кроме Энни у нее нет сейчас никого ближе. То есть и раньше ее ненаглядная девочка была ей дороже всех. Тут Лола не выдержала и прослезилась, потому что очень хорошо понимала свою собеседницу. Ведь и у нее, кроме Пуи, нет на свете никого ближе. А Галина взволнованно продолжала что ничего не пожалеет для счастья своей Эни и будет Лоле безумно, просто фантастически благодарна, если она представит ее хозяину замечательного породистого жениха. Лола сделала вид, что задумалась. Потом лицо ее просветлело, и она сообщила, что Галина сможет связаться с хозяевами жениха по электронной почте. «О, просто не знаю, когда же я успею», – вздохнула Галина. «Ведь мы приехали сюда по делам, и завтра у меня очень важная встреча прямо с утра». Лола была заинтересована, чтобы Галина послала сообщение как можно скорее, поэтому она мило улыбнулась и повела Галину в интернет-центр, тут же в гостинице. Она высмотрела его, болтаясь по коридорам. На прощание она высказала бармену, чтобы немедленно бросал эту работу, и что ему еще повезло, что она, Лол, слабая женщина, а от других посетителей можно за такой кофе и по физиономии схлопотать. У дверей интернет-центра Лола сунула Галине бумажку с электронным адресом, задумалась на мгновение и сказала, что хозяина замечательной породистой собачки зовут Аскольд, и что сослаться можно на нее. А зовут ее Калерия Ивановна. Вряд ли ее преследователи отслеживают всю электронную почту, однако следует на всякий случай подстраховаться и не называть никаких известных имен. Аленя поймет, лишь бы письмо дошло. Посчитав, что она сделала все, что могла, и нужно надеяться на лучшее, Лола сердечно простилась с новообретенной подругой, погладила Энни и удалилась к себе в номер.